Глава девятая. Це ряда вопросов без ответов. Саена возвращалась в замок расстроенной. Она рассчитывала совсем на другой исход событий. Но так сильно рисковать? Глупо. Мало ли, что мог попросить дух? Убить, украсть, покалечить. На такие подвиги девушка точно не была готова, даже ради магии. Уж лучше потерпеть немного и поискать другие способы. Путь из леса оказался более длинным. Ноги утопали в снегу, полы мантии мешали движению, и несмотря на холод, спина быстро взмокла. Хоть бы не заболеть ко всему прочему. Она не стала бросать сумку с вещами для ритуала, прицепив назад к поясу. И теперь та болталась сбоку, ударяя по бедру с каждым следующим шагом. Оставалось надеяться, что никому не придёт в голову её обыскивать, иначе от допроса не отвертется. Гулять в этих лесах опасно, особенно одной. Вкраเฉвый голос откуда-то сбоку заставил подпрыгнуть от испуга. Сердце едва не рухнуло под ноги. Что за муда, бесшумно подкрадываться из-за спины? Резко обернулась, уткнувшись взглядом в коричневую ткань и ряд маленьких пуговиц сюртука. Незнакомец стоял слишком близко, словно вырос из-под земли в шаге от неё. Руки опущены, мантия распахнута, будто лютая стужа была ему не по чем. Саяна попятилась, медленно следуя взглядом по застежкам вверх. Замерла, достигнув удивительно теплых коричных глаз. Они моментально объяли душу теплом, отодвигая назад страх и беспокойство. Стало даже как-то не по себе от своей реакции. Вы кто? Переступила с ноги на ногу. Неловко запахивая полы мантии ещё плотнее. Не бойтесь. Я преподаю вид Марти, так же как и вы. Незнакомец не прибегал к попыткам приблизиться, и это успокаивало. С чего вы решили, что я там работаю? Случайных гостей тут не бывает, тем более таких милых девушек. Эти места давно отданы мёртвым, и мёртвые их хозяиничают здесь. Саяне поёжилась. Жутковатенько прозвучало. Хотя, если вспомнить, ей второй день твердят о мертвецах, которых она ни разу ещё не встретила, может, слова местных не следует воспринимать буквально. Вдруг у них такие речевые обороты, специфические. И правда, глупый был вопрос. Но что тогда вы тут делали один? Он чуть склонил покрытую капюшоном голову. Плотная ткань не позволяла разглядеть мужчину полностью, но даже увиденное производило неплохое впечатление. Весьма приятные черты создавали привлекательный образ. Широкий подбородок намекал на твёрдый характер. Красивые губы, растянутые в полуулыбку, словно магнитом притягивали взгляд. Саена практически всегда обращала внимание на три вещи во внешности людей: руки, губы и глаза. Оказалось, по ним можно с лёгкостью собрать необходимую информацию и хотя бы отдалённо понять, что из себя представляет человек, с которым пришлось столкнуться. Пойдёмте, я провожу вас. Мне как раз в ту сторону. Он сделал два шага навстречу и протянул обтянутую чёрной перчаткой руку. Не следует долго стоять в сугробе, он вряд ли вас согреет. На секунду показалось, что она его где-то уже видела. Или нет? Странное чувство. Этот голос, глаза, даже движение ей навстречу, будто из размытого туманом сна. Саяна отвлеклась от разглядывания незнакомца, сморгнув странное на вождение, опустила взгляд к ногам. Она и правда, отступая, не заметила, как сошла с тропы. Гора снега доходила практически до колен. Да, спасибо. Девушка вложила оледеневшие пальцы в мужскую ладонь. Он помог ей выбраться на дорожку, и они двинулись к симнеющему вдали к мосту. Если подумать, встретились весьма, кстати, вряд ли кто-то станет приставать с вопросами, если появится она в компании профессора. Мало ли какие дела у них могли быть за воротами. Может, ингредиенты собирать помогала. Кстати, не мешало бы узнать, чем именно этот человек занят Витмарте. А как вас зовут? Странно, что сам не представился и не спросил об имени ее. И чему учите студентов? Мужчина ответил не сразу, обошел поваленную ураганом ветку, подул руку саюне и только когда путь снова был чист, проговорил: "Можете звать меня Лим, а предмет мой весьма специфичен и не каждый даме по душе. И все же они магия." Пользуясь тем, что мы всё же об этом заговорили, хочу предупредить. Не каждый зверь в лежном лесу таковым является. В некоторых случаях стоит опасаться живности сильнее нежити. К чему вы это говорите? Девушка замедлила шаг, пристально глядя ему в спину. В голову прокралась мысль, что это их встречи далеко не первые. Я просто предупреждаю. Беспокоюсь за вашу безопасность. Насколько могу судить, вы любите бродить по лесу в одиночестве. После этих слов никаких сомнений не осталось. Ему уже приходилось её видеть. Неужели вчера? Но как так вышло, что она его не запомнила? Ещё одна тайна, которую следует разгадать и желательно поскорее. Но сначала попасть в замок, добраться до комнаты и расспросить Тапатыча о преподавательском составе. Домовой наверняка много знает. А ещё неплохо бы поинтересоваться, сможет ли он чем-нибудь помочь с возвращением магических сил. И почему эта мысль не пришла ей до того, как потащилась в лес. Хорошо, я буду иметь в виду. Спасибо за беспокойство. Постаралась проговорить непринуждённо, словно её ничего не тревожило в сложившихся обстоятельствах. Давайте поторопимся. Я ушла никого не предупредив. И, возможно, получу выговор за это. Не переживайте. В случае чего я вас выручу. Эта навязчивая учтивость начала раздражать. С одной стороны, Саена была рада, что встретила в этом забытом солнечными богами месте хоть одного доброго на первый взгляд человека, но на общем фоне мрачности и холода он выглядел неестественно. Оставшиеся путь прошли в молчании. Лим следовал впереди. Пару раз оглянулся на мосту, словно проверял, не свалилась ли она, а затем открыл ворота, пропуская её вперёд. За каких-то 20 минут их пути Саена вспомнила, что значит быть слабой девушкой. Она давно уже не ощущала себя утончённой Лиди, какой старалась её вырастить бабушка. Почти год выживания в полном одиночестве научили рассчитывать только на себя и не полагаться ни на чью заботу. Да неужели? выдернул из размышлений напряжённый голос Горго. "Мне уже думала идти к Картану и заявлять об очередной побеге. Не надо директора", выпалила она, не думая, смутилась, добавляя: "К чему беспокоить человека по мелочам? И куда позволь спросить ты ходила?" Могучая, закутанная в шубу фигура лесника надвигалась с другой стороны двора, словно меховая туча. Саена лихорадочно придумывала отмазку. И уже готова была промычать что-то об утренней прогулке, как плечи Лигонька коснулись. Вперёд вышел Лим, закрывая девушку собой. Как ты ты не учти, в Горк. Перед тобой, Лиди, а твоё отношение неприемлемо. О, Лемери! Олесьек закатил глаза и возмущённо всплеснул руками. Мне казалось, ты взял отпуск. Я освободил это место от своей аристократической задницы. Слова были произнесены с таким надрывом и разочарованием, что Саена едва сдержалась от смешка. Горк выглядел очень-очень раздрадодованным. Видимо, с её новым знакомом у него были не совсем хорошие отношения. "Я уже отдохну", без какой-либо интонации ответил Лим. "А ты совсем не учишься манерам. Эта девушка здесь не заложница, а Витмарт не тюрьма". Как бы ни пытался таковым его сделать твой брат. В последние слова добавился едва ощутимый холод. Становилось всё интереснее. Кто же он такой, что с таким пренебрежением говорит о самом ректоре, да ещё в лицо его родственнику? Помолчав немного, Горк сплюнул в снег и отвернулся уходить, даже не взглянув на Саену. М-м, спасибо вам, конечно. Но я помощи не просила, начала она, когда хруст снега под сапогами лесника удалился. Мужчина обернулся, чуть склонил голову, снимая капюшон. А вы бы попросили? Она не нашла, что ответить, растерянно глядя на прямые, абсолютно белые, будто у старца, волосы. Они опускались до плеч и чуть касались коричневой ткани мантии, становясь на её фоне ещё светлее. Этот цвет совершенно не сочетался с шоколадным оттенком глаз, от чего Сае на уверенно решила, они действительно седые. Но что же должно было произойти, чтобы головы молодого мужчины коснулась рука смерти? Нет, она отвела глаза, понимая, как некрасив выглядит столь долгий взгляд. Я бы постаралась справиться сама. Есть одна очень старая пословица. "Если женщина рассчитывает только на себя, рано или поздно жди от неё беды". Глупая фраза. Не вижу в ней никакого смысла. Да? А я вижу. И весьма глубокий. Боковым зрением Саену уловило какое-то движение на лестнице ко входу в замок, и отвлеклась от разговора. В высоком проёме при открытых дверях стояла Элен. Заметив, что девушка обратила на нее внимание, она поманила ее пальцем и скрылась из вида. Я мне пора, коротко улыбнувшись на прощание новому знакомому, поторопилась его покинуть. Лим ничего не ответил, позволив поскорее скрыться с его глаз. Интересно, что от нее потребовалась ректорской помощницы. Неужели Горк все-таки успел пожаловаться? Сбежав по ступеням. Саина быстро нашла взглядом неподвижную фигуру в длинном сиреневом платье. Елен стояла у правого дальнего угла, рядом с одним из мраморных изваяний. Мина во флисницу тихонько подошла, остановилась рядом и принялась рассматривать предмет столь пристального внимания женщины. Высокая под 3 м статуя изображала мужчину, мантия с глубоким капюшоном полностью скрывала его от любопытных глаз. А длинной тонкой лезвие меча упиралось в плоскую платформу у ног. В ладони спокойно сложены поверх рукоятки. На безымянном пальце явно выделялся перстень с ромбовидным камнем. Кариган, один из основателей Витмарте, начала Элен. Его называют семиликим магом севера, единственным в своём роде. Семиликим? Откуда такое прозвище? Он мог обращаться с семью разными существами. Это очень много, даже для сильного анимага. Человек способен обратиться лишь в того, чей дух обитает в его душе. Максимальное число таких соседей 3. Больше наше сознание вытерпеть просто не в состоянии. Ого, как же он так умудрился? В нём жили аж семь духов. Кто-то жил, а кого-то он пленил? Женщина повернулась к Сае не. Анимагия слишком сложная наука, так сразу понять ее законы невозможно. Девушка задумалась. Зачем вообще этот разговор был начат? Теперь не успокоится, пока не разузнает об этом Карригане. По большей информации. Не просто так Оля на нем заговорила. Вы меня звали только чтобы рассказать про Семеликова? Нет. Посчитаем это минутку истории для новичков. Главную же причину охраняет вон та пума. Саена проследила за указательным пальцем помощницы. Фигуры дикой кошки скрывала за собой нишу с дверью. А что там? Кабинет зельеварения. Господин Артен просился проводить вас и ответить на любые вопросы. Уже что-то. Чем скорее она попадёт туда, Тем ближе окажется к решению самой важной на данный момент проблемы разблокировки магии. Торопливо пройдя к статуе, девушка распахнула дверь. За ней ожидала небольшая комнатка без окон и какой-либо мебели, по каменному полу расставлены свечи, а на стенах плясали тени, порождённые язычками пламени. Через каких-то два шага от входа, прямо посреди помещения, зиял провал. И мраморные ступени круто убегали вниз. Снова лестница. Их здесь очень много. Вы привыкнете. Только будьте внимательнее. Смотрите, куда ступаете. Этот замок любит обманывать и играть на воображении. Что вы имеете в виду? Элен промолчала, прошла вперёд и первая начала спускаться. Следуйте за мной. Перил здесь нет, поэтому старайтесь держать равновесие. Боезней темноты или замкнутых пространств у нее никогда не было, но даже несмотря на это колени предательски дрожали. Хотелось опереться хоть на что-то, почувствовать твердую поверхность и убедиться в надежности этого спуска. Но в какой нормальной академии учебный кабинет будет находиться в подвале? Немыслимо. Во время своей учебы Сае не приходилось посещать несколько дисциплин в аудиториях подземелей. Ну вот так, словно в погреб. Она ни разу ещё и не спускалась. В край мысли даже подумалось, что ректор нарочно её сюда отправил. Не срослось с ним как-то с первой встречи. Захотелось расспросить о нём у его помощницы. Что-то подсказывало, что эта женщина знает очень многое, и не только про населяющих замок людей. Но, возможно, она сможет поделиться информацией гораздо более важной. Например, что за тайны хранит Витмарт. Почему стоит быть осторожной, гуляя по территории? Есть ли здесь потайные ходы и тайные комнаты? Хотя чумты она, конечно, есть. Вопрос лишь в том, расскажет ли ей кто-нибудь об этом. Скудное освещение прорисовывало очертания ступеней, и только благодаря этому девушка не пересчитала их зубами. Наконец спуск завершился, и ноги ступили на что-то мягкое. Не успев облегчённо выдохнуть, Саина запрыгнула обратно на нижнюю ступень. "Что это?" Ответом ей последовал короткий щелчок и мгновенно зажёгшийся яркий свет. "Всего лишь ковёр. Чего вы так испугались?" "Ковёр?" В кабинете зельеварения девушка от удивления забыла, о чём ещё хотела спросить. "Это же не положено." Да хотя бы по технике безопасности. Она оглядела помещение. Одним ковром устилавшим абсолютно весь пол, не оставляя ни единого просвета. Странности не заканчивались. Ну, во-первых, хотя уже скорее во-вторых. Комната была круглой, просторной, большой, но без единого угла. У самой дальней стены напротив лестницы располагался длинный учительский стол. Доска позади него несколько стеллажей с книгами, шкафы с различными банками, склянками, пробирками и еще пара скрытых в стенных нишах полок. В третьих, парты и стулья. Первые были низенькие, рассчитанные на одного человека, оснащенные различными ящичками, а вторые вообще отсутствовали. Ну и, конечно же, в четвертых, в разрез с всяким правилом техники безопасности, прямо на шкафах, полках, столах. И даже густым бежевым ворсиком ковра стояли толстые свечи. Да одной стоит завалиться и всё, пожар обеспечен. А ведь тут даже окон нет, чтобы в случае чего выпрыгнуть. Один выход лестница, и та слишком узкая и крутая для благополучной эвакуации. Плюсавать ко всему вышеперечисленному полное отсутствие магии у будущего преподавателя проблема на неё берётся с первого же дня. Элен А вы давно знаете господина Артана? Справившись с первым шоком, Саяна прошла в середину комнаты и еще раз осмотрелась. Нет никаких дополнительных средств, вроде емкости с водой или дверей запасного выхода, не было. Да и не один год она так и стояла у лестницы, сложив руки на груди. За ним никаких странностей не наблюдается. Вроде ненавидеть ко всему живому или маниакального стремления убивать. К чему такой странный вопрос? Похоже, дамочка о сарказме и слыхом не слыхивала. Вся её напоривисто всплеснула руками, указывая на всё вокруг. Как здесь можно было разрешить проводить занятия по зельеварению? Это же огонь, раскалённые котлы, кипящие жидкости, опасные ингредиенты. Я уже молчу об абсолютно изолированном помещении, без каких-либо дополнительных выходов. Не удивлюсь, если тут уже случались несчастные случаи. Элен пару секунд молчаливо всматривалась ей в глаза, пуская по спине неприятный холодок. Затем медленно двинулась вперёд, глядя куда-то сквозь неё. На самом деле, да. Ковёр постелили, чтобы скрыть несмываемые следы пожара. Тут полыхал дьявольский огонь, а после него, как вы знаете, черноту не скрыть никакими чарами, даже иллюзий. Саяна от удивления аж рот приоткрыла, слов не было, одни шипящие звуки, и они после этого решили ее сюда засадить. Помощница, не обращая на нее внимания, продолжала: погибли одиннадцать человек. Вся группа первокурсников вместе с преподавателем. Но причина воспламенения была не в свечах, котлах или отсутствии второго выхода. Дьявольский огонь, один из самых страшных способностей, который практически невозможно определить у ребёнка до первых его проявлений, он не дал возможности даже попытаться спастись. Эта комната сгорела за считанные секунды вместе со всеми, кто тут находился. Возможно, они даже не успели понять, что происходит. Я не буду здесь работать. Саена попятилась к выходу. Она вдруг поняла, что у неё дрожат руки, а сердце бешено рвётся наружу. Лучше уж в кабинете за вхоза. Там тоже есть парты. А книги и всё прочее отсюда перенести недолго. Ты не поняла? Елена вернулась, останавливая её у одного из книжных стеллажей. Комната тут ни при чём. А господин Артан не позволит вам вести занятия где-то ещё. Не позволит? Тогда лучше уж я побуду исключительно за вхозом. Ни к чему мне такое преподавание. А за вхозом вы не останетесь. Он уже написал верховным, чтобы они прислали работника на эту должность. Либо вы останетесь здесь зельеваром, либо он отправит вас обратно. И суд пересмотрит дело, внесёт поправки вместо отбывания наказания. Откуда вы всё это знаете? Девушка замерла на полпути к лестнице. Неужели выхода нет? Да что ж на неё всё так навалилось? Со всех сторон. Глаза защипало, в ногах появилась слабость. Необходимо срочно выйти на свежий воздух, иначе сорвётся и разведёт сырость прямо здесь. На глазах у этой безразличной холодной женщины Как можно с таким спокойствием говорить о столь жуткой трагедии? Я в этом замке слишком давно. Многое вижу и слышу. Не нужно бояться призраков погибших здесь людей. Они вам не враги. Совсем напротив. Саена справилась с приступом слабости, прогнав непрошенную тревогу. Но её место быстро занял сковавший движений ужас. П Призраки? В каждом замке они есть. Знаете что? С меня хватит. Девушка резко повернула спиной к лишённой каких-либо эмоций Элин и стремительно выбежила из комнаты. В этот раз даже не заметила крутых ступеней, полумрак вверху и отсутствие перил. Она решила прямо сейчас отправиться к ректору и высказать ему всё, что думает. Главное, чтобы он оказался на месте, а уж решительность в ней просто бурлила или это злость? Определённо когда-нибудь должен был настать тот самый момент последней капли, но Саена не думала, что он наступит так скоро. Она в академии 2 дня, а по ощущениям целую вечность. Вопреки ожиданиям, помощница её не преследовала. Она даже не окликнула, не попыталась остановить. Быть может, просто не думала, что ей хватит ума направиться прямиком к начальству. Едва ступила на второй этаж, ударили в кулак. Пустые коридоры быстро наполнились шумом, стуком шагов и гомоном голосов. Девушка потеряла ход времени, потому сложно было понять, к какому по счёту закончился урок. Судя по скорости сновавших мимо студентов, учебный день ещё не закончился. Стараясь ни в кого не врезаться и не замешкаться на пути у какой-нибудь весёлой компании, Саена целенаправленно двигалась вперёд. Надеясь, что пока надо берётся до четвёртого этажа, пыл у неё не убавится. Как вдруг краем уха выловила из общего голдежа чей-то разговор. Глянь, это она. Говорю тебе, как пить дать, училка. Да ну. Ей лет не больше нашего. Не говори ерунды, взрослая тетка. Дар говорил. Столкнулся с ней сегодня утром. Интересно, какими судьбами ее сюда занесло. Да понятно какими. Мастер Эварт наверняка посодействовал. Он подружек меняет, как перчатки. Думаешь, это очередная? Ну а почему нет-то? На вид вроде ничего такая. Парни шли буквально позади неё и даже не думали понизить тон. У Саины горели щёки, сердце буквально выскакивало из груди. Не успела появиться в замке, как уже пошли слухи. Хотелось повернуться и затолкать наглых мальчишек, их слова обратно в алживые рты. Она уже в красках себе это представила, как поняла, что разговор прекратился. А через секунду: "Добрый день, мастер Эверт". Девушка вскинула взгляд, замирая столбом. Ей навстречу спускался ректор собственной персоной. Даже не подумав ответить на приветствие студентов, он миновался Ену, сосредоточенно вчитываясь в какой-то документ. Одет был по-дорожному, во всё чёрное и с накинутым сверху длинным меховым плащом. Тёмно-серая шерсть какого-то животного скрывала плечи и спину. В одной руке сжаты перчатки, в другой лист пергамента. Вот уж нет. Уехать, не решив её проблему, она ему не позволит. "Господин Эверт!" выкрикнуло ему в спину, бегом спускаясь следом. "Подождите!" По пути зыркнула на обсуждавших её парней, запоминая их лица. Ребята переглянулись, обмениваясь ухмылками. Наверняка ведь попадут к ней на зелье варенье. Вот тогда и посмотрим, кому будет весело. Эверт остановился, обернулся, недовольно хмурясь. Не глядя, сложил изучаемый лист, убрал его во внутренний карман. У меня нет времени на ваши вопросы. Я поручил это дело Елене. Именно об этом и хочу поговорить. Она наконец его настигла. Что бы вы мне ни сказали, работать в том подвальном кабинете я не буду. Можете отсылать меня обратно. Я готов на ещё один суд. Витмарт ему уже сетопа горло. На лице мужчины отразилось недоумение, затем мелькнуло понимание, но последувшее действие ввергло Сайону в замешательство. Он просто отмахнулся от неё, возобновляя путь и бросая через плечо: "Поговорим, когда я вернусь". Мне действительно сейчас не до вас. Студентов на лестнице уже практически не было. Раздался очередной звон колокола, оповещавший о начале следующей пары. "Знаете, Артан, руководители из вас весьма сомнительный". Она проговорила это громко и отчётливо, не двигаясь с места. Возможно, стоило подумать, прежде чем открывать рот. Но в мыслях пребывала удивительная тишина. Ректор уже оставил лестницу позади, когда в очередной раз замер, обернулся, сверкнув сталью глаз. Что простите? К вам в академию прибыл новый сотрудник, а вы удостоили его пятью минутами ничего не значящего разговора, даже не потрудившись показать рабочее место. Хватит перебрасывать меня с одного помощника на другого. Либо вы уделяете мне достаточное времени и отвечаете на все вопросы. Либо я сама напишу верховным, и будьте уверены, после моего письма они загорятся желанием посетить это место с проверкой. Даже расстояние между ними не скрыло, как по скулам ректора заходили желваки. Тем не менее, спустя незначительную паузу, заговорил он удивительно спокойно. Вечером у нас будет предостаточно времени для разговоров. Как раз явится наш общий знакомый Нам троим будет о чем поговорить и помимо скучных должностных обязательств. А сейчас, как и говорил, я спешу. По каменному полу отражались звуки быстрых шагов Артана Эверта, но Саяна их практически не слышала. Она пыталась понять, кого он имел в виду, ведь у них не могло быть общих знакомых.